Глава 10. Оставаться обыкновенным человеком. Эпиграф. Его окружает атмосфера доступности, в отличие от иных бизнесменов или поп-звёзд. Мик Браун. Самый большой дар Ричарда Бренсона обыкновенность. Он даёт нам почувствовать, что он один из нас. Во многих отношениях это самая трудная задача. Тем, кто хочет пойти по стопам Бренсона, придётся овладеть этим умением, иначе все остальные старания пропадут даром. Это нечто большее, чем скромность. Способность Бренсона общаться на одном языке с людьми самых разных уровней и профессий ставит его особняком среди других руководителей. Это ключ к его успеху и популярности. Те, кто хорошо его знает, говорят, что Бренсон всегда смотрит на вещи с точки зрения потребителя. Это достаточно легко сделать, когда вы только начинаете своё дело. Но продолжать думать так же спустя 30 лет, став уже мультимиллионером и главой группы компаний, стоящих миллиарды фунтов стерлингов, это уже впечатляющее достижение. И уж будьте уверены, Бренсон действительно очень достопин. Как же ему это удаётся? Я везучий человек, говорит он. Бренсон вообще очень часто использует слова удача и везение. Я очень везучий человек, потому что я умею разговаривать с людьми. Когда я впервые подростком приехал в Лондон, мне здесь было очень одиноко, а сейчас люди подходят ко мне на улицах. Мне повезло. Я знаю всех. Привет. Я руководитель Когда бы Бренсон не летел на самолёте, а обычно это бывает раз в неделю, он проводит время в беседе с другими пассажирами. Говорят, что он иногда при этом дурачится, надевает формустю ардессы, красит помадой губы и разносит напитки пилотам и пассажирам. Но во многих других случаях он просто старается поболтать со своими клиентами, создавая у них впечатление собственной значимости и понять, что они думают о его компании. Представьте, что вы, пассажир туристического класса, летите со своей семьей трансатлантическим рейсом ведущей авиакомпании. Через некоторое время после взлета к вам подходит человек, в котором вы немедленно узнаете председателя этой компании. Он представляется и спрашивает разрешения присесть. Затем он показывает несколько забавных фокусов детишкам, после чего достает блокнот и ручку. «Что вы думаете об этой авиакомпании?» – спрашивает он, записывая все ваши замечания. «Академия?» Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы улучшить наш сервис? И сколько же руководителей авиакомпаний, мы даже не берём в расчёт их председателей и владельцев, будут тратить время, чтобы таким образом поговорить со своими клиентами. И тем не менее мы все знаем, что они частенько пользуются услугами своих компаний, как это делает Бренсон. Разница в том, что он использует каждый удобный случай, чтобы пообщаться со своими клиентами, тогда как остальные считают себя слишком важными персонами, чтобы снизойти до разговора с пассажирами туристического класса. Лётный экипаж одной из известных авиакомпаний неофициально называет туристический класс свиным хлебом. Когда Бренсон учредил Virgin Atlantic, он лично обзванивал по 50 клиентов в месяц и задавал вопросы относительно сервиса, что сильно повысило его популярность. Он не только предоставлял сервис более высокого уровня по более низким ценам, но и сумел привнести в бизнес определённую долю личного участия. Как заметил один обозреватель, его компания резко отличалась от монополистического монолита British Airways, которая в то время определённо была не самой популярной авиакомпанией в мире. Даже если относиться к этому скептически, считая, что Бренсон ведёт себя таким образом только для того, чтобы произвести впечатление, очень трудно не поддаться его влиянию, особенно если глава крупной компании лично заботится о том, чтобы узнать ваше мнение. Именно в этом заключается разница между Ричардом Бренсоном и остальными людьми, занимающимися большим бизнесом. Бренсон относится к людям терпимо, прислушиваясь к их мнению. Обыкновенный человек Бренсон производит впечатление обыкновенного человека. По совершенно непонятной причине люди считают его своим и верят, что он такой же, как они. Англичане даже говорят, что он настоящий уличный торговец, добившийся всего своими руками, хотя на самом деле происхождение Бренсона никак не связано с лондонским Истэндом. Несмотря на то, что он учился в привилегированной частной школе, несмотря на его прекрасное произношение, роскошные апартаменты по всему миру, огромное состояние и власть, по какой-то совершенно необъяснимой причине обычные люди принимают его за своего. Похожим даром обладала принцесса Диана. Люди считали её одной из нас, а не одной из них. А дело в том, что такие люди умеют быть милыми. Люди, которые хорошо знают Бренсона, говорят, что это его жена Джоан помогает ему крепко стоять на земле, а не витать в облаках. Но именно нехватка напористости и дала возможность Бренсону завоевать такую популярность, которая не мешают ни классовые, ни национальные барьеры. Он делает это неосознательно, говорит Мил Браун, официальный биограф Бренсона. Но это действительно факт, что его имидж успешно скрывает его воспитание и происхождение. Люди считают его поборником равноправия, деклассированной личностью, добившейся всего собственным трудом. В сочетании с его успехом в бизнесе и имиджем авантюриста это и делает его таким привлекательным. Исследование, проведенное в мае 93-го года, вскоре после заключения соглашения с British Airways, показало, что поведение Брэнсона стало наиболее предпочтительной ролевой моделью для большинства английской молодежи. Брэнсон приобрел статус почти что национального героя. Психолог, анализировавший полученные данные, отмечает три важнейших составляющих успеха Брэнсона – слава, состояние и умение смеяться. Это сочетание и привлекает людей. Людям приятно видеть в нём себя. Его достижения некоторым образом являются и их достижениями тоже, из-за это они его любят. Мы видим, как он делает то, что мы бы тоже хотели делать. Как заметил один журналист, бравший интервью, вот как мы воспринимаем Ричарда Бренсона, как на отдельных кадрах Ричард поливает всех шампанским, как студент после выпускных экзаменов. Ричард предлагает обустроить благотворительную лотерею, как Робин Гуд. Ричард побеждает мощную компанию British Airways со всеми ее грязными приемчиками, как Давид победил в схватке Голиафа. Ричард, перерезающий ленточку, обнимающий супермодель или принцессу, нарядившийся в женское платье, костюм кролика или клоуна.